Глава 3. Когда я долгое время не пишу, у меня развивается сильнейший словесный токсикоз. Слова прокисают внутри меня, как невостребованное молоко в грудях кормилицы. Я начинаю болеть и бредить удачными, как мне кажется, сравнениями. Токсикоз пропадает сразу же после того, как я получаю доступ к компьютеру, блокноту, на конец к чему нибудь ушам. Хотя в таком случае мировая литература не досчитается моих находок, я теряю интерес к тому, что рассказано. Нынче токсикоз обещал затянуться. Мало того, что в Москве все не то, так и дома. Галлюцинации, странные документы, еще и приз какой-то дурацкий. Ладно, хоть радиостанция это вещала с соседней улицы. Может, и неплохо прогуляться, хотя как же там холодно. Шумахер явно предсказывал скверную погоду, свернулся пушистым крентелем на диване и спрятал нос в лапке. «Иногда я жалею, что не родилась кошкой. Можно спать 60% жизни, и никто не назовет тебя тунеядкой». Кстати, люди, которые не любят кошек, всегда оказываются, если они плохими, то уж, во всяком случае, не теми, с кем стоит общаться. Это я проверила на личном опыте. Зато у хороших людей всегда есть кошка или кот. Тоже проверено. Я потрепала шумахера по гривке и принялась одеваться. Хорошо котам, всю жизнь в одной шубе. На улице было явно теплее, чем дома. Тем не менее, холодный воздух охотно забирался в рукава и под воротник. А застывшие снежинки били по лицу, словно толчёное стекло, которое подсыпали в еду врагам древние отравители. Замёрзнуть я не успела, вот разве что нос. На радио Ля выиграла приз. Скупо отчиталась я себя добровому охраннику, с любопытством изучавшему мой красный нос. Девушка, укорил меня охранник, радио называется Ля Бикар совсем другое дело. Это значит, что Или понижение отменили. Он вздохнул так печально, словно отмена повышения касалась его лично. Потом черкнул что-то на листке бумаги и по-комсомольски указал на лифт. Не забудьте пропуск подписать. Лифт ехал ко мне, скрижища решетками, подвывая механизмами. Здание оказалось старым, работы трофейных немцев. И лифт подстать, с надписями на двух языках, русском и немецком. Лифт по-немецки будет «Едущий стул». Почему стул, если в нем стоят? Белая дверь, за которой обитали инфантильные голоса, оказалась закрыта на специальный кодовый замок. Естественно, кода я не знала, мне его никто не сказал. Я вздохнула и дернула за ручку. Тишина. У них обед. На военном с виду стуле сидела худенькая девушка, похожая на умненькую лисичку. «Я Света», — сказала она. «Меня позвали получить приз, хотя я просто ошиблась номером. Звонила не сюда, а маме. Я отпинывалась, но они тут все такие настырные. Со мной то же самое». Света подняла бровь, я спохватилась. Аня, я пишу книжки. Света улыбнулась и стала еще больше похожа на лисичку. А, а я как раз искала писателя, чтобы тут у нас засмущалась. О чем ты занимаешься? Вежливо переключилась я. Света была из тех, кому сразу хочется говорить ты. Таких людей очень мало. В основном мне встречаются их противоположности, которые настаивают на неформальном обращении, а мне надается с трудом, именно с ними. Я еще очень долго срываюсь на вы, и противоположности обижаются. Я учусь, сказала Света, на истфаке. Но это так, не главное. Я увлекаюсь туризмом. Пришлось сделать сложное лицо. Я всю жизнь недолюбливаю туристов. Во-первых, мне непонятно, где они берут столько сил, чтобы ходить под грузом тяжелых рюкзаков на немыслимые расстояния. Во-вторых, я не знаю, зачем им это надо. Гораздо приятнее лежать под пледом с книжкой, котом и бутылкой красного сухого. А самое главное, я чувствую остро, как бумагой по пальцу, что туристы тоже меня не поймут своим ленивым образом жизни. Будут переглядываться... И хмыкать. К тому же мой папа – супертурист, начальник экспедиции, охотник и рыбак с 40-летним стажем. И вот он брал меня в детстве с собой в лес. Я покорно проходила метров 200, после чего садилась в траву и начинала истошно вопить. «Домой! Говно!» К чему относилась последняя, непонятно. Но мама говорит, что этому слову меня точно не учили. Папа страшно обижался. Меня усаживали на пенек, давали книжку Успенского про гарантийных человечков и ветку, чтобы отмахиваться от комаров. Тогда ещё как-то терпела. После двух-трёх таких походов папа умыл, умыл руки и отказался от лесных общений со мной. Так и выросла я урбаноидом. И вот теперь нарвалась на настоящую туристку, да она ещё и писателя ищет. «Света, зачем тебе писатель?» Я въехала в разговор заново и уже на танке. Света взяла себя в руки, всё же она была слишком застенчива, и начала. Сорок лет назад на севере Урала погибла туристическая группа, группа Дятлова, девять человек. Тут дверь с кодовым замком открылась, и в проеме мы увидели улыбку. «Здравствуйте, здравствуйте», — сказала улыбка. Дверь открылась шире, и перед нами выросла высокая фигура унисексуального склада. Света тоже улыбнулась, а фигура, я, честно, не могла определить ее пол, развернулась в сторону кабинета и патетически воскликнула. «Прибыли наши призеры!» Родители зашумели, а Света шепнула мне. «Видимо, им совсем уж никто не звонит. Хорошо, что мы откликнулись, а то как-то жаль их. Все-таки работают люди». Нас торжественно провели в комнату, и фигура, я отметила у неё лёгкую, почти красивую сутулость и уши, похожие красной сморщенностью на дольки сушёных яблок. Видимо, фигура несколько молодилась. Блеснула в два стакана по щедрой порции коньяка. «Я за рулём, извините», — отказалась Света. «Оу!» — обрадовалась фигура, и залпом выпила коньяк. «Я пригубила, точнее сказать, загубила напиток, надеялась ещё поработать сегодня». Потом нам преподнесли два пластиковых пакетика с логотипом Лябимоля. В моём оказались кепочка, авторучка и два компакт-диска с адскими рожами на обложках. Что было у Светы, не знаю, но она всячески показывала своё удовольствие. «Большое спасибо!» — искренне благодарили мы, продвигаясь к двери. Фигура кричала нам вслед. «Надеемся, что вы станете нашими постоянными слушателями». «Мы же пропуск не подписали», — вспомнила Света уже на лестнице. «Надо бы вернуться, да неудобно как-то». «Попробуем так прорваться». Я решительно двинулась к знакомому лифту. Охранник широко улыбнулся. «Илья Петрович предупредил, что вы сейчас выйдете. Поздравляю! Илья Петрович, наверное, есть та странная фигура», — сказала я. Света удивилась. «Я думала, оно женщина». Мы засмеялись. И мне показалось, что я знаю Свету давным-давно. Хотя, честно говоря, я с женщинами не дружу. Столкнулась однажды с отборной дамской подлостью. Подруга красивая, как в шахматных этюдах расшита Нижмеддинова, и была у меня мужа. Это было, правда, красиво и легко. Так, наверное, уводят чужих баранов в восточных странах. Я успела только вскрикнуть вслед «Е2-Е4». И это больше напоминало вопль «Твою мать!». После этого я завязала и с одним полом, и с другим. Шумахер – мой единственный друг и соратник. Света приготовилась сказать что-нибудь прощально-вежливо. Я читала это на ее милом лисьем личике. Видимо, передумала, потому что прозвучало совсем другое. «Садись, я тебя подвезу». Я уселась в зелёную восьмёрку, и Света аккуратно выехала на улицу. Через две минуты мы были у моего дома. «Зайдёшь?» — спросила я, неуверенно. «Тоже ведь страшно. Незнакомого человека и сразу к себе домой. Вадик, мой бывший муж, просто убил бы за такое. Ну и пусть убивает теперь свою мою подругу. Заслужила». «Да», — сказала Света, — «зайду. Вдруг ты и правда именно тот человек».